Некоторое время он смутно осознавал, что лежит лицом вверх, что поперек живота его лежит что-то тяжелое, в спину врезаются какие-то выступы пола, но он, как это ни неудобно, даже не делал попытки встать. Он не задумывался о том, что его разбудило, поскольку в намерении его входило поспать еще. В конце концов, было еще темно. Впрочем... Кто-то уже встал и расхаживал вокруг, кто-то даже насвистывал. Потом где-то над его головой сдернули в сторону мокрый брезент, и в его зажмуренные глаза ударил свет. В нос ударили запахи пива, пота и рыбы. Но... — Ну? Ривас не открыл глаз и не пошевелился. — Эх, — продолжал голос, — тута, в этой, никакой крови. «А что же там тогда?» — раздраженно поинтересовался другой голос. Ледяной щеки Риваса коснулся чей-то горячий палец. «Тута это, ну, Джо, тута пара парней мертвых». мёртвых парней!» Ривас услышал, как скрипнул стул. Он зажмурился еще крепче и затаил дыхание, когда гулкие шаги приблизились — «Если они думают, что ты мертв», — сказал он себе, — «побудь мертвым». «Будь я проклят, ты не ошибся! Я думаю, это сойки пытались бежать. Вот черт! А мы уже заплатили за порошок, что здесь должен был быть!» «Мы можем получить деньги обратно?» Последовала пауза, потом раздосадованное ругательство. Башмаки затопали обратно. Не так-то это просто. Я хочу сказать, стоит ли вообще возникать. Ну, допустим, покажем им этих двоих и скажем. Гляньте, типа, эти парни утопили кровь и залезли на ее место. Да только сказать так, все равно, что признать, что мы знаем, откуда ее привезли. Они ведь там, в священном городе, тратят лишнее горючее, волочая эти корзины за бортом не только для того, чтобы охлаждать продукт. Главный смысл-то в том, чтобы парни вроде нас могли отцепить их побыстрее, не заглядывая в ихнюю лодку, а порошок в стекле и железе, так что ему вода нипочем». «Они не хотят, чтобы хоть какие слухи ходили про связь Ирвайна с Венецией?» «Нет, боюсь я, придется нам проглотить эту потерю. По мне, так лучше ее проглотить, чем пулю». «А их куда? Выбросить?» — послышался вздох. «Пожалуй, так. Просто в мусор?» «А что смысла тащить их куда-то?» «Или ты хочешь помолиться над ними?» Вместо ответа должно быть последовал какой-то жест. Следующее, что понял Ривас, это что помятую металлическую корзину с шумом волокут куда-то по неровной поверхности. Он сжался, плохо представляя себе, из чего может состоять здешний мусор. Все оказалось чертовски просто. Корзину толкали до тех пор, пока нижний угол ее не уперся в низкий порог. Тогда она просто перевернулась и вывалила двоих своих обитателей. Рива защитил, что летит, кувыркаясь в воздухе. Это напомнило ему что-то, но что именно он понять не успел и почти сразу же врезался в груду гниющего мусора. Скользя вниз по истлевшим деревяшкам, коробкам и пищевым отбросам, он исполнился уверенности в том, что он с мальчишкой далеко не первые, кого спустили сюда. Испытывая дурноту от боли в руке, Ривас некоторое время просто полежал на солнышке у основания мусорной кучи. Когда боль немного унилась, он сел, Осторожно пошевелил руками-ногами, проверяя, не сломал ли чего при падении. «Вроде ничего». И огляделся по сторонам в поисках продвинутого мальчишки. Тот лежал на спине справа от него. Он дышал. Ривас посмотрел на свою правую руку. Пальцы распухли и почернели. И по меньшей мере два из них, похоже, крепились к его руке не слишком надежно». «Бедная моя рука!» — печально подумал он. Он еще раз осмотрелся, не обращая внимания на любопытные взгляды двух рывшихся в мусоре мальчишек. Он находился в довольно большом дворе, окруженном высокими, заросшими поверху зеленью стенами. В одной из выходящих во двор окон его, похоже, и выкинули. Сквозь большой проем справа от него виднелся отрезок переулка, мостовую которого кто-то, явно в попытке оживить хоть как-то, расписал ярко синими птицами. — Да, определенно похоже на Венецию, — подумал он. Он встал и, хромая, подошел к продвинутому. Тот лежал, широко открыв глаза, глядя в полуденное солнце и Ривас нагнулся, чтобы закрыть их. — Ба! Новые девушки! — вдруг воскликнул мальчишка. — Ладно, порадуем их. Пусть получат причастие от самого мессии. Да уж, сэр! — Добрый день, Сева Тивидам! — устало сказал Ривас. — Да чтобы я их не коснулся! Ух ты! Да... Произнес мальчишка, и контраст между полным возбуждением голосом и костлявым покойницким лицом наводил страх. Я пришел увести у тебя одну из них.